Подводные джунгли. Темный дельфин Ной, рассекая волны, сделал идеальное сальто и снова нырнул. «Что значит холодно?» «По-моему, отлично!» «Такая температура из-за калифорнийского течения, которое проходит вдоль здешнего побережья», с усмешкой пояснил Фарен Гарсия. «Однако оно насыщено кислородом и питательными веществами». «Неужели скучаете по теплому морю во Флориде?» «Я нет», — касатка мисс Уайт выставила из воды спинной плавник Мы были в группе мисс Уайт и Тимура, Афинни, Леонора, Ральф и Бари, поплыли с моим старым другом Себастином и мистером Гарсией. Я с сожалением помахал Себастину. Жаль, что наши друзья из школы Кристалл предпочли поехать в Зодиаке, такой же, как в нашей школе, черной надувной лодке с подвесным мотором. Там уже устроились Нойми Пантера и Линус человек. Тимур превратился в морскую выдру и плавал передо мной, и Шари словно ожидает от нее какой-то реакции. Но я не последовало. «Смотри, разве я не милашка?» — с легкой обидой спросил он. Я усмехнулся. Привык, что девчонки, увидев его начинали вопить. «Ой, какой лапочка!» «Сойдет. Ты очень волосатый!» — сказала Шари и взяла меня за руку. Тимур, недовольно покосившись на меня, нырнул и через некоторое время вынырнул с мидией и камнем. Дрифуя на спине, он расколол им мидию. «Волосатый?» Скажу лучше мохнатый, приятнее звучит. Кстати, я еще и не то могу. Ты еще не знаешь о моих выдающихся способностях в... А вот мне ты кажешься очень милым, — с улыбкой перебила его Элла. Морские выдры — классные животные почти как питоны. Ой, спасибо, — расцвел Тимур. Не слушая их больше, я с трудом пересилив себя, тигровые акулы обитают в тропических водах, вошел в ледяную воду и превратился. Тимур от страха выронил камень и мидию. «Не бойся, обычно он безобиден», — весело сообщила ему Блю, проплывая мимо нас в облике полосатого дельфина. Я мысленно улыбнулся. Она уже забыла, как сама раньше меня боялась. Но другие обитатели Тихого океана вовсе не безобидны. «Держитесь вместе», — скомандовала мисс Уайт. «Здесь водятся крупные хищники». Мы послушно плыли рядом с ней. «Море тут совсем не такое, как у нас. Намного глубже, прозрачнее и суровее». Солнечные лучи копья освещали водоросли живыми колоннами, поднимающиеся со дна. Их листья стелились по воде. «Это келп. Он каждый день вырастает на полметра», — объяснил нам Тимур Выдра, элегантно ныряя рядом и явно гордясь ролью экскурсовода. «Жизнь здесь просто кипела. Рыбы всех форм и размеров пытались найти в кельпе укрытие, партнеров или еду. Морской еж грыз водоросли». Но тут его сцепала большеголовая рыба с черно-красными поперечными полосами и перемолола чудовищными челюстями. Тимур тоже лакомился морским ежом. «Ммм, вкуснятина! Не хотите попробовать?» «Чтобы потом угодить в больницу и остаток жизни ходить с дырявым небом!» — фыркнул Крис. Он явно был рад снова оказаться в Тихом океане. Весело сновал туда-сюда, приветствуя каждый пучок водорослей словно старого друга. Мы глазели по сторонам, ощущая себя туристами. Да мы, собственно, ими и были. Друзья дурачились, Блю с Изи хихикой играли в прятки, а Шари с Ноем гонялись друг за другом в зеленых подводных джунглях. Но мне было не до того. Стараясь не замерзнуть, я исследовал окрестности. Потом и другие занялись тем же. Шари разглядывала проплывающую мимо медузу, а Блю мордой тыкала рака, пока он угрожающе не поднял клешни. Я заметил у дна бурую остроносую рыбу, похожую на акулу, но всего метр длиной. Вела на себя немного пугливо. «Осторожно, акула!» — вскрикнул Тимур, и мохнатый мини-ракетой умчался прочь. «Вот паникер! И все из-за такой малявки!» Другие тоже разволновались. «Да что нам сделает такая мелкая акула? Мисс Уайт съест ее на завтрак!» «У тебя со спиной!» — взвизгнула Шари. Я обернулся. «Ого! Тьяга, ты видел Катрана, а это акула Мако!» — наставительно проговорила мисс Уайт, и мы испуганно сбились за ней в кучу. Самая быстрая акула в океане, разгоняется до 80 километров в час. Кроме того, она славится прыжками и почти так же опасна, как белая. — Да, похоже, — согласился я, потому что, в отличие от других, уже встречал белую акулу. Эта акула меньше, но у нее тоже острые выпирающие зубы, круглые черные глаза и такой же окрас, спина темно-серая, а брюхо белое. Мака явно нами заинтересовалась, но мисс Уайт и глазом не моргнула. «Изи, не хочешь спрятаться под моим грудным плавником?» — предложила она. «С удовольствием». «Посмотрите на этого чудесного калифорнийского овцеголового губана, рядом с вами, который уплетает морского ежа», — продолжила мисс Уайт. Примечание. Азиатский овцеголовый губан — рыба с большими костяными выростами на лбу и нижней челюсти, обитающая у берегов Японии, Корейского полуострова и в Южно-Китайском море может достигать одного метра в длину и весить до четырнадцати и килограмма. Конец примечаний Взрослый самец, если бы не он и морские выдры, эти колючие твари давно сожрали бы заросли Келл. Мисс Уайт, перебила ее шари, держась поближе ко мне. Давайте вернемся, что-то мне рядом с этой мака не по себе. Не проблема, спрошу, что делают другие группы. Мисс Уайт издала дальний зов и, довольная ответом, разрешила нам повернуть и поплыть обратно к берегу. Через некоторое время мака, к счастью, свалила. «Я здесь в человеческом обличье, плавать не рискну. Слишком уж много тут опасных морских обитателей», — сказал я друзьям, невероятно их рассмешив.